Глава 13. Огневая мощь самоката. Ах, хренет. Это действительно был древний космический корабль. Я много слышал про нолдов. Наша цивилизация не была здесь самой развитой, а скорее всего, лишь очередной посчёту. Когда-то давно, несколько тысяч лет назад, сюда попал целый флот для борьбы с космическими тараканами. Люди их успешно победили, но корабль получил серьезные повреждения в генеральном сражении и был вынужден встать на вечную стоянку в этом месте. Ремонт поврежденной машины был нецелесообразен. Его погрузили в дрему, выведя реакторы на минимальный режим. Без полетов и применения бортового оружия реактор мог работать практически в вечность. Машине дали команду помогать людям. И древний корабль превратился во временную базу. Вначале кораблём часто пользовались, но люди возвращались сюда всё реже и реже, иногда заходя для защиты от проходящих орд заражённых, а потом хозяева корабля и вовсе перестали забредать. Очевидно, интересы тех, кто оставил его здесь, сместились куда-то в сторону или что-то произошло, а 1000 лет назад случилось странное событие. Корабль по-прежнему был на своём родном стабе, Только стап ушёл под землю, сверху образовался кластер с большой крепостью, башнями и митательными машинами, а потом 3 сотни лет назад вместо могучего замка стал появляться заброшенный, богато обставленный дом. И скин корабля продолжал выполнять приказы о помощи людям. После каждой перезагрузки прорывал тоннель вверх и наполнял дом припасами, притаскивая их с помощью бортовых боевых роботов вроде кота Василия. Затем ставил ретрансляторы, которые передавали нужную информацию прямо в мозг посетителям и ждал тех, кому нужна помощь. Корабль лечил раненых и уничтожал заражённых, создавая безопасную зону. Потом появилась аномалия. Куда доставляли людей, раненых умениями Стикса, вроде моего Никитоса. Им требовалась серьёзная медицинская помощь, и клиентов прибавилось. Корабль занимался изучением мира совершенствовал технологии и развивал систему образов, чтобы гостям было удобно общаться и они видели то, что им подходит. На этом моменте Вешел косильно ржала, ссылаясь на мою фантазию про самовлет с четырьмя шпагами и гринписа, который кидался ножами для рыбы. Кстати, биореактор для мышей у Василия всё-таки был. И скин корабля установил оборудование для экспериментов. Это дало мне повод в отместку показать подруге язык. Про дом наверху или, как его называли, дом с привидениями было много легенд. Теперь им нашлось логичное объяснение. Суда часто приходили говорить с умершими родственниками и друзьями, порой узнавая от них что-то новое, что исключало разговор с воображаемым другом. Собственно, это моя ситуация с Самуэлем и медблоком. Иск через мой мозг давал команды, и я сам управлял капсулой на незнакомом языке, представления не имея Что значит все эти слова? Древний космический корабль был полностью за людей и смысл своего существования видел в помощи человечеству, против всего остального мира. Машина боевая со всеми вытекающими из этого заскоками. Нам была доступна вся информация по ресурсы и оборудование согласно званию. Я автоматом получил звание помощника старшего медицинского офицера. как любящий муж своей офицерской супруги и, соответственно, имел чуть меньше прав. В чём мои права были меньше, я не знаю, но об этом и с кем тоже мне сообщил. Общение с верной, исполнительной, но замороченной на доступах и секретах машины то ещё искусство. Подруга организовала целое детективное расследование, выясняя, откуда взялся корабль, кто, когда и в каких капсулах был здесь заморожен. И сколько ещё будет лежать на лечении. Как оказалось, народу здесь было довольно много. Нашёлся даже рейдер, который прятал белую жемчужину. С этим парнем всё было плохо. Некие злые дни долбанули его сильным умением стиксы и решили не добивать, бросив подыхать. Механический кот Василий дважды относил его тело на аномалию очистки, пока медблок не согласился принять его на лечение. Но тайны этого парня мы узнаем очень скоро. Его окончательная регенерация должна была завершиться через 5 лет. Были люди, которые лежали тут в замороженном состоянии многие десятилетия. За ними никто не приходил, и Скин считал, что просто так размораживать и выпускать их не стоит. Если тело никому не нужно, то пусть лежит. Конкретно по Никитосу случай был нехороший, но не уникальный. Никаких проблем в его полном выздоровлении искин не видел, гарантировал, что его обязательно вылечат, но для этого нужен регенеративный курс, который закончится не раньше, чем через полтора года. Нам выделили треугольную каюту с просторной кроватью, крошечным столиком и прахом какого-то растения в углу. Расположенный в самом конце комнаты пластиковый цветочный горошек отлично сохранился, а всё остальное давно превратилось в пыль и пришло в состояние полного тлена. Я сидел рядом с вешалкой на кровати и бурчал. Думал, что спасал племянника от божественного проклятия, привел великим сущностям этого мира на излечение. А оказалось, это были всего лишь галюны, наведенные электронным мозгом древнего космического корабля. Никакой романтики. Вот так, работаешь с начальницей десяток лет и не знаешь, что под деловым костюмом она абсолютно голая. Тут все понятно. Рядом с кораблём, воображаемыми мы друзьями, управлял электронный мозг. Ну ладно. Допустим, с этой штукой мы и разобрались. А остальные, дорогой, они могут быть обычными девиациями стикса. Тут постоянно такие вещи встречаются: чёрные рейдеры, проводники, хранители и прочая всякая фигня, которая вообще не поймёт, откуда взялась и для чего предназначена. У нас собраны тысячи примеров. которые вообще в разумном мире быть не могут. Словно у нас тут игрушка мяча и магии. И анимфа, и по старым временам тяну не меньше, чем на костёр. Тут почти у всех есть умения, а то и по целой их куче, которые можно объяснить только магией мира. Для корабля древних нашлось вполне логичное объяснение. А вот с остальными штуками, может быть, действительно всё что угодно. Кстати, о бомжах и суицидных девках тоже слышала. Это историки Они должны историю рассказать и следы обрубить. Тебе очень везёт. Бывает, люди долгую жизнь проживают и ни разу никого, кроме заражённых, не встретят. Думаешь, везёт? Точно. Ты тут ещё вылупиться не успел, как на тебя полилось всякое и потекло загадочное. Только не могу понять, для чего. Зачем ты такой миру нужен? Подни разговорчивый аяши, чего стоит? Может, случайно? Иногда такое бывает. Ага. Иногда, не очень часто, любопытным и ушастым сующим нос дальше положенного, раз в год, но всем сразу жопы рвали. Вот что бывает, пробурчала вешалка. Я даже подпрыгнул. Что? Что, что? как-то неуверенно уточнила подруга. Что ты сейчас сказала? А откуда ты это знаешь? Мне это девка, которая застрелилась в кабаке, говорила. Да я это только придумала. Блеберда какая-то, ещё более неуверенно и опасливо сообщила подруга. Я озоржал, а потом положил руки на плечи подруги и посмотрел в глаза. Я чуть от страха не обосрался, когда ты про иногда, а не очень часто говорить стала. Думал, как у тебя ствол забрать, чтобы не застрелилась, а когда сказала, что придумала, то всё понял. Это нам, супруга моя, намекают. чтобы мы не выпендривались, а спокойно занимались мистикой и больше не лезли со своими научными объяснениями. Совсем без научного куда не лезли. Ещё не до конца осознав ситуацию, спросила подруга: "Я просто сгрёб её в хапку. Вот сейчас я действительно понял, как она мне дорога и как за неё испугался, подумав, что она тоже из этих мистических закладок и сейчас будет убиваться". Все объяснения я проводил биологическим методом, минимально задействуя мозговую деятельность и совершенно не смущаяся визоров камер, расставленных по всей каюте, слоя пыли повсюду и бродящего в соседнем коридоре боевого механического кота Василия. Более подробные объяснения сделаю уже после, когда будем отдыхать. Вешалка сидела на кровати и выглядела как сильно измятая, но довольная курица. Мне ещё раз пришлось рассказать всё в подробностях о огненной девке до Самуэля с четырьмя шпагами, а особенно подробно про моё нахождение в салоне картографии и релаксации. Дословно пересказывая весь разговор, все происходившие действия и про солнечный луч в этом месте на карте с медальёном застрелившейся девицы, где как раз и оказался светляк, ощущение около дома с привидениями. Всё. Просто, короче, Уже несколько дней подруга без застенчиво пользовалась правами старшего офицера медицинской службы и совала любопытнину в каждую дырку. А я ходил хвостиком, с не меньшим интересом разглядывая чудеса древней цивилизации. Мы, словно очумелые белки, носились между верхним домом и подвалом, где нас встречал звёздный корабль. Пускали нас не везде. Но мест для посещения было много. Уцелевший в бою кусок корабля был здоровенный, работоспособный, но имел множество следов ремонта и времени, которые не могло не сказаться на состоянии. Слушай, жена любимая, сюда ведь приходят. Агафья об этом месте знает, и ты слышала? А народу тут совсем мало. Искин ведь никому в помощи не откажет. Тут такую базу можно сделать. Неужели никто так и не знает о том, что можно просто попросить сделать тебя главным по медицине? Думаю, знают. Но все стараются помалкивать. За такую информацию и убьют, не раздумывая. Корабль не даст себя починить и сделать постоянную базу для одних, так что придётся делиться. Это идеальное место для дальних рейдов в пекло и отличная возможность лечения. Тут можно одну голову подспеком притащить, и тебе через год человека вернут. Главное, чтобы живой был. Ты, наверное, единственный, кто сюда без бригады дошёл. А тот рейдер, что жемчужины в тумбочке оставил. Он писал, что их зажали, то есть не его одного. И ты правда думаешь, что он из этих простых деревенских раз на кармане такое количество белого жемчуга носит? Надо ещё выяснить, кто он такой. Если его на слуху нет, то это не значит, что он обычный чел. Мы действительно нашли жемчужины в тумбочке, завернутые в фольгу, как и говорилось в тетради. Но узнать какие-то подробности о самом рейдере не смогли. В распоряжении скина была только одежда, разряженный ствол и разгрузка с бронежилетом. Наверное, рюкзак он скинул где-то в другом месте. В вещах не было ничего, что давало бы хоть какую-то информацию о нем самом. В доме рюкзака тоже не было. Тут все контролировал хозяйственный Василий и подобных вещей его визоры бы. не пропустили. Кстати, он о жемчужинах в тумбочке знал, но не стал брать, потому что их туда намеренно положили, а не потеряли. Вешалка уверенно вела меня по пыльному коридору. Зашли в просторную комнату. Смотри, что я нашла. Ух, блин. Ага. Ещё и попользоваться предложили. Сказали посмотреть, если подойдёт. Тогда будут большой проход копать, чтобы наверх вытащить. В просторной комнате стояло несколько массивных кресел и гироскутер, только огромный, в полтора человеческих роста. Между двух колес была кабина без окон, и все. Зализанные обводы и рельефные колеса. Это разведывательный модуль. Предлагают довезти, куда захотим. Я слышал о таких машинах. Берутся из ниоткуда и исчезают в никуда. Хотя, наверное, не такая и редкость. Мне один друг из нашего братства говорил, что у него есть корешок, у которого есть товарищ, у которого есть подруга, у которой есть такая машина. Она хотела своему другу подарить, но машина заупрямилась и дариться не стала. Приходится им теперь вместе по Тиксу ездить. Что-то очень замудрёно получилось. Не, это и есть самое простое объяснение. Там такая банда замороченная, что для них это мини-малочки. А я фотку такой у машины видел. — Где? — удивилась подруга. — У меня на базе. В ноутбуке вамбата моего начальника и, кстати, начальника комишки. Той девчонке, что нас около пруда с утопленником нарисовала. Похоже, сошлись все звезды, прямые и косые приметы, и нас просто откровенно тыкали носом в следующий пункт назначения. Повлиять на скорость нашего отправления вешелка не могла, ведь всем процессом руководил электронный мозг, но своим поведением она напоминала рвущегося вскачь коня, нетерпеливо бьющего копытом. Разведывательный модуль древней цивилизации, выданный добрым и скинам корабля, нёс нас сквозь пекло и обитаемые кластеры. Понятия не имею, каким образом из моей головы выковали координаты базы Вамбата, но машина шла уверенно, преодолевая водные преграды, пересечённую местность, снося на ходу заросли кустарников и молодых деревьев. В городской застройке наш героскутер корректировал свой маршрут, запуская в небо крохотных дронов размером с ноготь большого пальца. Они подолгу висели над нами, находя лучший проезд. Я бы этих штук вообще не разглядел, если б не экраны, которые по движению взгляда увеличивали масштаб, позволяя заметить такую крохотную цель. А тактические цели указатель подсвечивал её белым прямоугольником. Подруге даже удалось на несколько минут переключить нижний экран в полу на камеру дрона, и мы словно парили над городком, где наш аппарат пробирался через сплетение улиц. Почти весь маршрут был выбран подальше от штабов, по самым глухим местам. Как говорила Вешелька: "Пипец, какие кушери!" Один раз попали в недоразумение. Ехали, никого не трогали. разменились двумя бронетранспортёрами, пикапом, несколькими обваренными металлом грузовиками и ещё чем-то, я разглядеть не успел. И тут по нашему гироскутеру бахнули из скорострельной пушки. Несколько снарядов стукнуло по корпусу, похоже, совсем не причинив вреда нашему транспортному средству, а только разлетевшись красивыми искрящими рикошетами. В ответ мозг нашего дырчика долбанул тремя яркими розчерками. точно уложив их в стрелявший по нам бронетранспортер. Внутри брони вспух огонь, башня подлетела метров на десять и слегка в сторону, а плотное пламя яркого огня взметнулось в два раза выше полета башни. Еще секунд пятнадцать из корпуса вырывалась струя пламени, толщиной с дырку, где была башня. Досмотреть не удалось мы, проехали дальше. Дым был виден еще долго, и за нами никто не погнался. А вот нечего сразу стрелять по всему, что движется. На анимитивированную агрессию наш самокат ответил мгновенно. До этого мы несколько раз встречали колонны рейдеров, которые махали нам руками и даже делали предупредительные выстрелы, пытаясь остановить, и даже попадали, стреляя в след, но никогда сразу на поражение. Видимо, поэтому наш самокат никогда раньше не отвечал. Попавших под раздражу мне было совсем не жалко. Сами нарвались. Это была явно не та ситуация, где надо стрелять. раньше, чем думаешь. Прозвить модуль древней цивилизации унёсся вперёд, а нам оставалось только сидеть в глухой, замурованной кабине под свежим ветерком из кондиционера и любоваться видами на больших экранах. Аппарат внимательно следил за нашими глазами, и стоило присмотреться к какой-нибудь фигне, которая находится хрен знает где, как экран увеличивал изображение, и можно было рассмотреть скромного зайчика. прячущегося в норку на расстоянии нескольких десятков километров. Цифровая оптика прекрасно увеличивала изображение, а дальность обзора была ограничена только горизонтом и плотностью атмосферы. Сидящая рядом Вешелька слегка выползла из удобного глубокого кресла и, придвинувшись ко мне, загадочно зашептала: "Дорогой, а на чём мы поедем в отпуск после того, как все дела сделаем?" Я приобнял её и гладил по волосам. задумчиво глядя в экраны. Она притихла, словно ласковая кошка, и только сопела, пока я ласкал ее в волосы. «Знаешь, после всего, на чем мы тут ездили, кроме самолета, ничего в голову не приходит». «Жаль, Стикси это невозможно. Но если будет такая возможность, возьми, пожалуйста, билеты первого класса. Всегда хотела, чтобы мне меню приносили и салон для курящих». каких и прошептала вешалка и, прикрыв глаза, задремала у меня на плече. Я сидел, слушая её дыхание, и сам не заметил, как заснул. Наш самокат имел удивительно плавный ход, даже когда ему приходилось перебираться по буеракам и бездорожью. Обратная дорога по времени оказалась совсем смешной. Мы не заметили, как оказались в окрестностях базы в Амбате. Скромный бортовой компьютер нашего чуда самоката настолько превосходил своей вычислительной мощью суперкомпьютеры и сверхэкранированные зашифрованные мегасистемы охранного периметра, что для взлома и прохождения сквозь автономный периметр нам даже останавливаться не потребовалось. Минные поля с радостью отдавали все коды доступа, отключали взрыватели. Давай нам проехать. Роботизированные турели отворачивали стволы. Сопровождая нас восхищёнными взглядами камер, ворота самопроизвольно открывались, впуская нас в первый, а затем и во второй периметр базы. Огонь по нам не открывали, но для нашей встречи выгнали из копанира два танка. Броня стояла недоверчиво рыча моторами и направив на нас пушки. Вокруг была нереальная суета. Наш гелироскутер, очевидно решив сохранить инкогнито, заехал со стороны болота и леса. Эти ворота использовали крайне редко, и через полкилометра от базы с этой стороны начинался бурелом, стоящий в болоте. Места даже для танков совсем непроходимые. Всюду бегали техники с удивлёнными рожами, которые было видно сквозь обзорные противогазы. Они пытались понять причины бешенства электроники и хоть как-то закрыть ворота. Получился настоящий триумф с фанфарами и радостными воплями. Посреди беготни и суеты монументальной скульптуры стоял Вамбат, сложив руки на груди. Он спокойно смотрел на замедляющийся и подъезжающий к нему наш разведывательный модуль. Рядом стояла Камишка и что-то рисовала в блокноте. Из-под козырька, накрывающего вход в бытовой корпус, смотрел парень, которого обычно держали на карауле около входа в служебное помещение и использовали в качестве главного шеф-повара в столовой. Наш чудесный двухколёсный транспорт остановился напротив моего командира, и я открыл бронированный люк. Мы с Вешелкой залыбились во всю рожу и, не сговариваясь, синхронно сказали: "Здравствуйте!" "Едрить колотить!" Вернулся. Поприветствовал нас начальник, а как только я оказался на земле, сгрёб в хапку и за малым не придушил, словно котёнка. Мы тут все извелись, а я знал: Затем сгрёб в хабку вешалку, которая только пискнула. К нам со всей базы бежал народ, стараясь сказать что-то хорошее, сообщить, что за меня переживали и потискать посильнее. Обнимашек я получил с запасом, за одной подруги перепало, Расунов всё равно со мной. Причём участие в пламенной встрече принимали не только все сбежавшие из иммунной базы, но и парни из штурмовой группы, носившие им защиту. Немного постучали по голове и радостные техники, которые много со мной общались, но обычно я их видел только на экране монитора, а теперь они оказались снаружи, выбежав чинить сбои электроники. Пока меня обступили, требуя длинных и подробных рассказов, вешалка, сломяк голову носилась по территории, пытаясь высмотреть как можно больше интересного и организуя себе экскурсию по базе внешников. Умный мозг повреждённого и зарытого под землю древнего корабля обязался только довести нас до места и вовсе не собирался оставлять нам транспортное средство, на котором можно двигаться по Стиксу, как у себя в полисаднике. Высадив нас, вездеходный самокат вновь направился к воротам, которые в очередной раз раскрылись. Всё это происходило под удивлённые рожи выбежавших во двор техников, не поленившихся одеть химзащиту, чтобы разобраться с глюками ворот на месте. Створки распахнулись, наплевав на все команды обслуживающего персонала, разведмодуль космической цивилизации выкатился, проехал по минному полю без единого подрыва и исчез вдали, возвращаясь в исходное место, где будет ждать очередных придурошных, которым потребуется помощь и доставка. Умные мины его опять пропустили. Проводив взглядом нахально уехавший аппарат, вамбат поволок меня и подругу к себе в коптёрку. разгоняя по служебным местам желающих погреть уши. Исключение было сделано только Камишке, как главной по паранормальному на базе. Узнав, кто она, вешалка, словно бультерьер попыталась вцепиться в нее с вопросами, а мне пришлось оттаскивать супругу, объясняя, что Камишка тут живет, раньше никуда не уходила и теперь не собирается. Два дня ушло на вначале беглый, а потом подробный пересказ всех событий. Вомбат очень много разговаривал с подругой, которая была настоящим кладезем знаний о Стиксе. Даже не думал, что она столько знает. Ее братья-сектанты жили под самым пеклом, и основой их выживания и могущества были именно знания об окружающем мире, а не калибр стволов-орудий. Я раньше рассказывал вешалке про частично расшифрованную флешку, а начальник сам предложил взглянуть ей на эти данные. Увидев первые кадры, вешалка развернула ноутбук, Рассматривая небольшого вязанного мишку, висевшего на флешке как финечка, затем срезала его ножом и, разглядывая вязаную фигурку, уверенно вдолбила коды, после которых все остальное содержимое расшифровалось. Только сейчас я обратила внимание, что узлы, из коих был собран корявый медвежонок, и узелки ленточек в косичках моей подруги, которую она с большой аккуратностью вплела в волосы, а также оплетенные нож и ремень автомата были очень похожи. «Мертвые копатели — это наша группа. Лучшие охотники за легендами», — подтвердив мои загадки, сообщила вешалка. Следующие часы прошли в позе, все смотрят в монитор. Когда снаружи совсем стемнело, дверь в коптерку распахнулась. На пороге была взмыленная камишка, взъерошенная, словно и десяток женихов по сеновалу, неделю валяли. «Она...» С обезумевшими глазами протянула листок с рисунком. «Вот!» — нарисовалась. На рисунке был изображен большой куб, который висел в воздухе. Он был метра полтора в ребре и разрисован хитрыми узорами. Вокруг куба стояли я, камишка, вешалка, девчонка Аяши, которая улыбалась и, судя по выражению лица, задавала кучу вопросов. За ею спиной стояли двое крупных мужчин в противогазе без фильтра. Сзади была стена с огромной дырой, через которую открывался просторный вид на площадь с фонтаном, а за ней был разрушенный город с малоэтажными домами довольно старой постройки. Фонтанчик выглядел неказистым, изображал танцующих детишек, и создавалось такое ощущение, что по нему перед этим били ковшом экскаватора, а потом долго кидали кирпичами. В городе Фонтанчики тоже было что-то знакомое, но вспомнить я не мог. Всё было нарисовано скупыми штрихами с традиционной величайшей точностью. Однако на рисунке было ещё несколько человек, изображённых просто размытыми контурами, что крайне не свойственно манере нашей художницы. Непонятно даже, мужчины это или женщины. Я был нарисован со своей обычной радостной рожей, что-то говорящей вешалки и нагло её обнимающий. На моей руке Были электронные часы. Мне даже прищуриться пришлось, чтобы попытаться разглядеть мелкие детали, настолько точными их изобразила Комишка. Это те самые часы, которые мне дарила предыдущая жена в том мире. Они неплохо показывали время, не ломались, требовали зарядки раз в несколько месяцев, а самое главное показывали уровень стресса. Кстати, до сих пор он обнаружен не был, несмотря на все мои приключения. Мне удалось полюбоваться рисунком всего несколько секунд, а Камишка даже рта не успела открыть, когда художество оказалось в руках вешалки, которая начала бешено рыться на столе Вамбата. Командир только сдвинулся чуть в сторону, не желая попасть под бурную деятельность моей супруги. Подруга нашла небольшую десятигратную лупу, которую Вамбат использовал для изучения всяких мелких предметов и замерла, рассматривая рисунок, а затем кинулась к ноутбуку. На базе было что-то вроде сети, где оскладывались все нужные и ненужные, возможные и невозможные знания. Мир такой, что никогда не знаешь, с чем столкнёшься. Может, понадобится всё: от сопромата и баллистических таблиц для наведения гаубицы XVIII века до особенности трансплантации органов с помощью неинвазивной медицины. Все замерли, пока моя супруга в сфере порыла данные и бешено сверяла свои поиски с рисунком подолгу замирая с лупой над мелкими деталями. Вот, продемонстрировала вешалка итоги поисков. На экране были кадры военной хроники. Немного полистали чёрно-белые снимки, снятые в разное время разными людьми, как военными корреспондентами СССР, так и немцами, которые в начале радостно фотографировались на броне танков, а потом снимали замороженные трупы своих солдат, которые валялись от холода и засыпали прямо На заснеженной площади это был фонтан посреди Сталинграда. И стало понятно, что за панорама открывалась через пролом в стене. Оставалось только поражаться фотографической памяти и огромной эрудиции подруги. Когда я увидел рисунок, мне сразу показалось что-то знакомое, но чтобы вспомнить и так быстро найти, Вешелька сунула мне лупу и, можно сказать, ткнула мордой в рисунок. В этот раз Камишка просто превзошла себя. На часах на моей руке можно было разглядеть время и дату. Когда я сюда попал, разумеется, слегка подкорректировал время, ориентируясь на полдень. Тут многие так делали, но дату не трогал. Какая на фиг дата в Стиксе? Я нажал на кнопку и продемонстрировал цифры. Похоже, мы знали день, время и место. где всего на несколько часов появится легендарный артефакт, у которого можно попросить найти потерянных или даже вернуть умерших людей. Теперь все было просто. Человек может произнести некое имя, и где-то там, если стих с этого пожелает, перезагрузится кластер, на котором будет новичок, лишенный всех прежних умений, Но вспомнивший, как жил в этом мире раньше, а дальше как решит судьба. По крайней мере, легенда именно так и звучала, но удалось ли кому поймать неуловимый артефакт раньше, было неизвестно. Всё осложнялось тем, что в этот раз кубик появится в странном кластере Сталинград, хрен знает, где в пекле. Но зато у нас был целый год на то, чтобы туда добраться. И что тут такого? Поинтересовался не знавший всей предыстории вамбат, а Камишка тихо промолчала, не желая попадать под активную деятельность вешалки.